голос. Стояла колыбель моя в библиотеке. О, вавилонский столб романов, сказок, книг. Там смешивали пыль с латинским прахом греки. Мой рост тогда едва инфолио достиг. Слыхал два голоса. Один, упрямый, смело твердил. «Пойми, земля, как сладостный пирог, и я бы...» Чтоб имел ты радость без предела, Твой сделать аппетит большим таким же мог. Другой. Идем, идем, о путник, в край мечтаний, За грань возможного, в неведомый предел. Крикливый призрак мне из-за безвестной грани, Тайком явившийся, как ветер моря пел. Пугая душу, он мой слух ласкал от радой. Ему я отвечал. Да, сладкий зов иду. И с этих самых пор, увы, мне числить надо определенными судьбину и беду. Я вижу странный мир за гранью отдаленной вселенной, и на дне при причерных пропастей я, ясновидением своим же побежденный, Влачу кусающих в пути мне ноги змей. И с этих самых пор, Я нежно обожаю, как прорицатели, пустыню и моря. Смеюсь в день похорон, на празднике рыдаю. Вкус сладкий нахожу в вине горчайшем я. Мне ложью кажутся и факты, и явления. И очи вверх подняв, я в бездны пасть готов. Но голос мне твердит. Храни свои видения. Безумных лучше сны чем сны у мудрецов.